«Сложная игра партий» — «А» подкапывался под «Б», «Д» — под «С» и так далее, во всех возможных перемещениях и сочетаниях. При всех этих подкапываниях предметом интриг большую частью было то военное дело, которым думали руководить все эти люди. Но это военное дело шло независимо от них. Именно так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 «Князь Михаил Илларионович», — писал государь от 2 октября в письме, полученном после Тарутинского сражения. «Со 2 сентября Москва в руках неприятельских. Последние ваши рапорты от 20 -го. И в течение всего всего времени не только что ничего не предпринято для действия противу неприятеля» и освобождение первопрестольной столицы. Но даже по последним рапортам вашим вы еще отступили назад. Серпухов уже занят отрядом неприятельским, и Тула со знаменитым и столь для армии необходимым своим заводом в опасности, по рапортам от генерала Винценгерода,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 По всем сим-сведениям, когда неприятель сильными отрядами раздробил свои силы, когда Наполеон еще в Москве сам, своей гвардией, возможно ли, чтобы силы неприятельские, находящиеся перед вами, были значительны и не позволили вам действовать наступательно, с вероятностью напротив того, можно полагать, что он вас преследует отрядами или, по крайней мере, корпусом гораздо слабее армии вам веренной. Казалось, что, пользуясь сими обстоятельствами, могли бы вы с выгодою атаковать неприятеля слабее вас и истребить онного или, по меньшей мере, заставя его отступить, сохранить в наших руках значительную часть губерний, ныне неприятелям занимаемых, и тем самым отвратить опасность от Тулы и прочих внутренних наших городов. На вашей ответственности остается, если неприятель в состоянии будет отрядить значительный корпус на Петербург для угрожания сей столицы, в которой не могло остаться много войска, ибо... С вам армией, действуя с решительностью и деятельностью, вы имеете все средства отвратить ее новые несчастья. Вспомните, что вы еще обязаны ответом оскорбленному Отечеству в потере Москвы. Вы имели опыты моей готовности вас награждать. Сия готовность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 и подстрелил другого зайца. Гоняясь за подстреленным зайцем, Шаповалов забрел далеко в лес и наткнулся на левый фланг армии Мюрата, стоящей без всяких предосторожностей. Казак, смеясь, рассказывал товарищам, как он чуть не попался французам. Харунжи, услыхав этот рассказ, сообщил его командиру. казака.